Тамила. Гостиная тонет в мягком свете вечерних ламп. Аромат цейлонского чая, крепкого и терпкого, щекочет ноздри. Делаю небольшой глоток, и тепло разливается по телу. Зухра сидит напротив меня на краешке дивана, Ее лицо кажется загадочным в полумраке. Тамила, я должна тебе рассказать кое-что важное, начинает она, ерзая в нетерпении поднимая брови, вопросительно глядя на нее. «Что случилось, Зухра? Ты меня пугаешь. Это касается Лейлы. Мое сердце делает болезненный скачок. Что она натворила? Я видела ее сегодня». Зухра понижает голос до шепота. Во дворе она разговаривала с Азаматом, охранником хозяина. «И что с того? Азамат охраняет наш дом». Вполне естественно, что они могли разговаривать. Не так-то мило. Не просто разговаривали. Она флиртовала с ним, как распутница. Я видела это своими глазами. Ее взгляд, ее жесты. Она явно пыталась ему понравиться. Мир вокруг меня словно замирает. Слова Зухры падают на плечи тяжелым грузом и отравляют сладкий вкус чая во рту. Это кажется невозможно в моем понимании. Замужней женщине недопустимо вести так вольно. За это могут покарать. Ты уверена, Зухра? Я видела все отчетливо, Томила. И это не в первый раз. Я замечала ее взгляды на Азамата и раньше, а сегодня все стало слишком очевидно. Она наклоняется ко мне ближе и говорит едва слышно. Я думаю, что она... Собирается изменить Данияру. Сегодня ночью. Дыхание перехватывает, а сердце чуть не останавливается. «Измена» — одно это слово звучит, как смертный приговор. В нашем мире прелюбодейство — это страшный грех, караемый смертью. Неужели Лейла не понимает, чем рискует? Неужели она настолько безумна, чтобы пойти на такое? Но зачем? Выдыхаю в ужасе. Зачем ей это нужно? Данияр заботится о ней, обеспечивает ее. Он... он любит ее. Насколько это возможно после всего, что между ними произошло? «Любовь здесь ни при чем-то, Томила, отвечает Зухра. «Это похоть». Лейла жаждет внимания и страсти, вот и предлагает себя другому, пока мужа нет. «И что же мне делать с этим?» Хватаюсь за вспотевший лоб. Я предлагаю тебе одно, Томила. Подойди сегодня ночью к дверям ее спальни и послушай, что там происходит. Убедись сама, что я говорю правду. А потом расскажи все мужу и... Наслаждайся тем, что будет дальше. Холодок страха пробирает меня до костей. Шпионить за Лейлой? Эта мысль кажется отвратительной. Но, с другой стороны, если Зухра права, и Лейла действительно собирается предать Данияра, я должна знать правду. Должна остановить Лейлу от грехопадения и защитить свою семью от этой гнусности. «Делай, как я говорю», — продолжает нашептывать Зухра, «и станешь первой и единственной женой Данияра». «Я не хочу, чтобы ее убили». «Нет, нельзя. Она же мать. Нужно уберечь Лейлу от ошибки, которая будет стоить ей жизни».